касты и кланы. Слово «двор», столь престижное во Франции 17 века, было хорошо знакомо и нидерландцам. Не обладая реальной властью, штат Гальтер, и если бы у него и возникло такое желание, не сумел бы образовать вокруг себя подобие Версаля. Его неопределенное положение плохо вписывалось в структуру государства. В течение 15 лет, играя на доверие народа, Фредерик Хендрик управлял страной как монарх. В 1651 году последовала отмена штат Гальтерата. В 1672 году его вновь восстановили. И так продолжалось весь Золотой век. Влияние буржуазии навязывало принцам аранским скромный образ жизни. Состояние принца, которое основывалось на доходах отличных владений и доли военных трофеев, не позволяло содержать свиту. Набожные и безразличные к искусствам, за исключением Фредерика Хендрика, великого созидателя, принцы Арански не обладали ничем таким, что позволило бы собрать вокруг себя блестящее общество. Амалия Ван Сомис, супруга Фредерика Хендрика, предприняла попытку создать двор, достойны не только этого великого человека, но и Нидерландов. В ту пору страна находилась на вершине могущества. В результате клан принцев еще больше замкнулся на самом себе и удалился от народа, превратившись в маленькую, а французившуюся колонию. Обитатели дворца разрослись за счет толпы пажей, французских и немецких дворян, получивших чины в нидерландской армии. Театральные постановки, концерты, маскарады, балы, скачки, охоты и даже турниры создавали подобие версальской суеты. Все это было мишурой, которая раздражала привыкших к умеренности буржуа. Зато французский король именовал Фредерика Хендрика «Ваше высочества а король Англии предложил сыну штат Гальтера руку своей дочери. Придворные изъяснялись по-французски и одевались по последней парижской моде. Вильгельм II, пренебрегавший политикой, любивший светскую жизнь, завязавший скандальный роман с французской актрисой по прозвищу «Девятый вал», перешел все границы. Штат Гальтерат был упразднен на 20 лет. Королевские игры немного значили для простого народа, который все еще жил преданиями о великом молчальнике, то есть Вильгельме I. С картиной Яна Стэна на нас смотрят славные ребята, празднующие в кабачке день рождения принца. Сам принц, будущий Вильгельм III, танцевал французские балеты в Гаагском дворце на тягостных торжествах вроде годовщины мира 1668 года. Всю ночь нужно было танцевать в переполненных залах, где люди теряли сознание от духоты. Есть в деревянных буфетах, орать слугам, высунувшись в окно, чтобы заказать себе пиво или вина, ибо они дежурили снаружи. Дворянство, уходящее корнями в Средневековье, распределялось в Нидерландах Золотого века неравномерно. Дворянских семей почти не сохранилось во Фрисландии и на Севере, и они были многочисленны и политически активны в сельских районах Хелдера. На Западе они были истреблены освободительной войной, Дворянство представляло собой незначительную социальную группу, сумевшую приспособиться к новым порядкам. Дворяне поставили Союзу часть его военных и управленческих кадров, но представительская система в парламенте умоляла силу дворянства. Так в генеральных штатах Голландии депутаты от дворян имели только один голос против 18 голосов городской буржуазии. Возведение в дворянство не практиковалось. Благородные фамилии приходили в упадок или роднились с богатыми буржуа. Мелкопоместные дворяне мало чем отличались от крестьян, среди которых жили. Они замыкались в своем одиночестве, и их амбиции простирались не далее звания сельского старосты. Дворянство жило в собственном мире, отдельно от общества, охваченного лихорадкой коммерции. Оно отказывалось добывать средства к существованию торговлей. Дворяне жили в замках или в зимнее время в городских домах. предавались литературным занятиям, изучению наук, охоте, ведению сельского хозяйства, а то и государственной службе. Благородное сословие всегда добросовестно исполняло свои обязанности и пользовалось уважением. Париваль восхищался вежливостью и умом нидерландских дворян. Но зато если среди них... «Случаются жестокие или надменные кавалеры», — добавляет он, «никто не выказывает к ним почтение. Не имея зависимости или подчинения, люди воздают почести только тем, кто заслужил их приятным обхождением». Правящий класс, вышедший из слоев богатой буржуазии, держал в руках рычаги политической власти. Иногда этих господ и именовали «регентами», поскольку они зачастую соединяли с выполнением политических функций председательство во множестве органов, представляющих государственные или частные интересы. К середине века иностранцы окрестили представителей этого слоя общества словом «рантье». Отделившись от купеческой среды, они жили на доходы от вложений в государственные ценные бумаги, акции компаний и приобретенные земли, заменив товарооборот движением капиталов. До 1650 года их стиль жизни почти не отличался от стиля жизни буржуа, но затем он стал похож на жизнь высшего дворянского общества. К 1700 году эти два класса, объединенные многочисленными браками, практически слились воедино. Противодействие политике Фредерика Хендрика могло сыграть свою роль в становлении этого нового класса. Классовое самосознание «патрициата» проявлялась в осмысленной воздержанности и простоте, вызвавших удивление иноземцев. Ян Дэвид, в течение 20 лет правивший страной почти как диктатор, ввел существование средней руки чиновника, о чем свидетельствует хорошо знавший его темпл. Он предпочитал ходить пешком, оставляя карету для официальных церемоний, ел то же, что и обычный буржуа, Государство предоставляло в его распоряжение армию слуг, но он не считал ниже своего достоинства сам выполнять работу по дому. Города обеспечивали бургомистров штатам слуг, необходимых главным образом для представительности и не имевших отношения к их частной жизни. Отсюда и репутация неподкупности, которой пользовался патрициат. Такая репутация была фактором политического равновесия. Новая аристократия – Существовала скорее де-факто, нежели де-юре. Исторически ее основу заложили те фамилии, которые еще во времена средневековых коммун воспользовались муниципальными уставами для захвата власти. Благодаря войне регенты распространили свое влияние на правительство Соединенных Провинций, подчинив его себе с помощью уловок, к которым обычно прибегали дворяне и купцы. Режим, который они навязали стране, вынужден был бороться как с влиянием мелкой буржуазии, так и с противодействием штат Гальтеров. Эта борьба определяет всю политическую историю Нидерландов Золотого века. Самым мощным оружием патрициата было завоеванное им доверие. В среде богатого купечества патрициат черпал необходимые ему новые силы. Переход из одного круга в другой – происходил посредством смешанных браков. Необходимыми условиями такого перехода были отказ от торговли, упорство и терпение оборудования.